Все, находящиеся в отсеке, затаили дыхание. И не только они. Разговор вице-адмирала космического флота Мадейроса транслировался по общей сети. Все, принявшие участие в грандиозном процессе, имели право получить моральные поощрения, слушая доклад. Он уже завершался. — Господин астро-адмирал, сейчас я переключаю управление в дальнее дистанционное положение. Все явно расслышали. А может, это была коллективная галлюцинация, как щелкнул тумблер? — Все. Теперь в вашем распоряжении самый тяжелый в мире управляемый космический аппарат. Возникла маленькая, но все же заметная пауза, свидетельствующая об огромном расстоянии, проделанном сигнальным лучом по пути туда и обратно. Доклад принят, вице-адмирал. Объявляя благодарность всем, принявшим участие в экспедиции. Раздалось из кварцевых динамиков. Это был голос командующего базой Муна гильфердинга Отсек взорвался аплодисментами. Хадас не участвовал. Он держал руки на пульте управления планетолета. Однако сердце забилось чаще. «А теперь, контр-адмирал Мадейрес, уводите в сторону свой корабль. Я даю вам на это 10 минут, после чего я начну торможение до кини Понял вас. Включаю отсчет. Всем занять служебные и пассажирские места». И тогда у Хадеса наступило рабочее время.